Глава пятая Договорились Кейн сидел близусь те пещеры, в которой они оставили зону, а Нлонга хлопотал над ним, перевязывая раны. Одежда пуританина свисала с плеч кровавыми клочьями, руки и грудь были разодраны и сплошь покрыты страшными синяками, но каким-то образом он все же умудрился избегнуть ран, опасных для жизни. «Наша с тобой два могучих героя?» объявил Нлонга, и к обычной хвастливости примешивалось искреннее удовлетворение. «Теперь вампирий город вправду замолкла. Точно? Нету больше в холмах ни одна такая ходячая мертвец!» «Я все всё-таки не очень понимаю», — сказал Кейн, подпирая кулаком подбородок. «Объясни, лонга как ты все это проделал. Каким образом ты разговаривал со мной во сне, потом завладел телом Крана? и, наконец, вызвал стерветников. «Брат мой, кровный брат», — ответил колдун, переходя с Пиджин Инглиш, которым страшно гордился, на язык речных племен, благокейн понимал это речи «Я так стар, брат мой, что открой я тебе свой истинный возраст, ты обозвал бы меня лжецом. И всю свою жизнь я посвятил магии. Сперва я смиренно сидел у ног могучих шаманов востока и юга». Потом я угодил в рабство к Бакра, но и там продолжал постигать волшебство. Брат мой, как же я охвачу одним словом все эти годы, и хотя бы кратко объясню то, что сам понял лишь к старости. Увы, я не в силах растолковать тебе даже, каким образом вампиры избегали посмертного разложения, питаясь жизнями других людей. Скажу лишь одно. Когда я засыпаю... Моя душа летит над джунглями и речными разливами, чтобы потолковать с душами спящих друзей. Я дал тебе посох Вуду, хранящий великое волшебство. Волшебство родом из древней страны, которое притягивает мой дух точно так же, как магниты белых людей притягивают железо. Кейн молча слушал своего побратима. Он пристально вглядывался в черные глаза Нулонги, и в мерцающих зрачках колдуна ему впервые виделось нечто гораздо более значительное и глубокое, нежели просто алчный блеск адепта черного волшебства. Кейну отчетливо показалось, будто он заглянул в таинственные, зрящие далеко вперед глаза древнего пророка. Я говорил с тобой во сне, продолжал Нлонга, а потом наслал глубокий сон на души зунные краана я переместил их в дальние края теней, откуда они в скорости возвратятся, не памятуя, что с ними произошло. Все склоняется перед волшебством, кровный брат, и звери с птицами повинуются волшебному слову. Там, в холмах, я совершил могучее вуду, призывая стерветников, и крылатый народ поднебесья поспешил явиться на мой зов. Законы, повелевавшие там, хорошо мне известны» ведь я и сам плоть от плоти волшебного мира. Но как объяснить это тебе? Кровный мой брат, ты могучий воитель, но во всем, что касается магии, ты подобен маленькому ребенку, заблудившемуся в дремучем лесу. Какими словами истолковать такому ребенку заветные тайны, для постижения которых потребовалась долгая жизнь? Да и не имею я права разглашать все то, о чем тебе хотелось бы знать. Друг мой, ты называешь мою магию черной и подразумеваешь, что я вызываю злых духов. Я-то уж знаю. Но посуди сам, будь мое волшебство так уж черно, неужто я не оставил бы себе прекрасное и сильное тело юного крана вместо того, чтобы возвратиться в свое собственное, сморщенное и сохшее? Но нет, я этого не сделаю. Кран получит свое тело назад в целости и сохранности» что до посоха Вуду, пусть он останется при тебе, кровный брат. Он защитит тебя и от злых чародеев, и от змей, и от недоброго глаза. А мне, пожалуй, пора назад, в деревушку на побережье, где спит в хижине мое настоящее тело. Что ты намерен делать дальше, побратим?» Соломон Кейн указал пальцем на восток. «Зов в моей крови нисколько не ослабел. Я пойду дальше». Нлонга кивнул головой и протянул ему руку. Кейн крепко сжал его ладонь. Таинственность, как маска, сошла с лица колдуна. Глаза хитро заблестели. Так могла бы и веселиться змея. «Теперь моя пошла, кровный брат!» — сказал он, вновь переходя на свой любимый жаргон. Как не смешно, знанием Пиджин Инглиш Нлонга гордился больше, чем всей своей колдовской силой. «Твоя смотри!» — продолжал он. «Держи ухо востро! Одна такая джунгли, она только и смотрит, как бы обсосать твои косточки!» «И не забывай, что при тебе посох Вуду, брат! Ну, наша договорились!» Он опустился на песок, и Кейн увидел, как с юношеского лица Краана начало пропадать выражение мудрой и хитрой змеи, свойственное на лонге. У Пуританина вновь помимо его воли побежали по телу мурашки. Он очень явственно представил, как где-то далеко, на невольничьем берегу, в шаманской хижине, зашевелилось, пробуждаясь от долгого сна, сморщенное тело старого на лонге. Кейн содрогнулся. Кран сел, зевнул, сладко потянулся и расплылся в улыбке. Рядом с ним завозилась зунна и начала тереть заспанные глаза. «Прости, господин», — смущенно проговорил кран, «Мы тут, кажется, задремали».